101. Март 9. Есть два вида спокойствия: спокойствие деревянного чурбана и спокойствие туго натянутой струны. Одно из-за звучать, или сильно натянутый тетивый лук, готовый послать стрелу света. А спокойствие напряжения всегда говорилось. Именно спокойствие напряжения будет венцом духа. Пусть все ваши тревоги и беспокойства увенчивает купол этого напряжённого спокойствия. Спокойствие великая сила, собирающая все дотоль разрозненные и мечущиеся энергии в один фокус, в одну точку по принципу тарана и готовые для концентрированного мощного действия. Спокойствие обусловливается умением владеть собою, своими чувствами. Человек, не управляющий своими чувствами и эмоциями, слабее человека, их сдерживающего их, ибо вследствие этого он подчиняется сдержанной силе последнему. Если хотите отдать себя в полные бесконтрольные распоряжения другой воли, забудьте о сдержанности чувств и эмоций перед её обладателем. Каждым не сдержанным чувством как бы отдаём себя во власть того, перед кем эта нездержность проявляется. Все действия, допустимые с начувствах железная узда, и недопустимы даже самые хорошие, если происходит под знаком распущенности и безудержности. А апокалиптическое выражение холоден и горяч надо понимать именно в смысле сдержанной силы, того или иного полюса и ценный как таковой. Все слабые выбрасываются из потока эволюции. Удумайте, как силы свои накопить и быть сильным, всегда не расточая их на нездержимые хвалюю чувства.